вскоре после распределения на самой первой своей работе клим закрутил роман с худенькой лаборанткой думал легкое приключение, а получилась семья пятьдесят девять лет вместе прожили и как жили никто им не нужен был дети и те появились по недогляду поздно только из-за того что врач сказал в таком критическом возрасте и на таком сроке рисково не делать аборт чем рожать. у советских медиков той поры тридцать восемь лет для первородящей считались критическим возрастом а про то что двойня в те патриархальные времена выяснилось когда живот уже на глаза лес климна стоял на кесарревом и сказал твердо если что спасайте мать начитался всяких акушерских ужасов натерпелся страху слава богу тогда все обошлось теперь увы не обойдется вопрос времени недолго Как ей сказать, чтобы без напускной бравады и в то же время без трагизма? Нельзя же допустить, чтобы повисла черная туча, которая отравит и испортит им обоим радость оставшихся дней. Нужно полноценно жить столько, сколько получится, и не цепенеть от неизбежного. Как найти правильные слова, правильный тон? Клим считал себя человеком обстоятельным, особенно в важных вопросах. А более важного вопроса, чем этот... В жизни, пожалуй, уже не будет. Получаса не хватило. Через заднюю дверь он вышел наружу, пошел вдоль ухоженных цветников в сторону парка. Навстречу гуляющей походкой шествовал Валерий Николаевич Ухватов. Увидел клима, обрадовался. Видимо, скучно было полковнику. Иногда они говорили об интересном, спорили. Ухватов был человек не глупый и не пустой, хотя, конечно, абсолютно противоположной группы крови. «День-то сегодня какой, помните?» – сказал Валерий Николаевич, приблизившись. Сейчас эта встреча была исключительно некстати. В подобных случаях Клим отлично умел спроваживать до кучного собеседника не обидным, но решительным образом. Однако не стал, потому что знал по опыту. Иногда, если задача не поддается, лучше отвлечь мозг какой-то иной гимнастикой. Глядишь, решение появится само. У него много раз так выходило и в науке, и в бизнесе. день вторник кажется я не про то сегодня двадцать второго июня годовщина я то плохо помню маленький совсем был только как мать плакала отец ее утешал ну и я сопливый заодно разревелся а вы клим аркадьеич постарше моего наверное запомнили вы какого года двадцать восемь -го. помню разве забудешь речь молотова я правда не слышал в пионерском лагере был а как сталин по радио к братьям и сестрам взывал собственными ушами слышал вот этими клим тронул пальцем уха разитель меня к тому времени уже в москву вывезли полковник нахмурился ему не понравился тон которым клим говорил о речи сталина не любите иосифа виссарионовича не столько спросил сколько констатировал ухватов мягко говоря не люблю зря если б не этот человек нашей страны бы не существовало черной благодарностью платит ему потомки за труды великие нет пророка в своем отечестве а сталин обладал великим даром видеть будущее великим мужеством брать на себя ответственность и математическим умом который умел выстраивать приоритеты самый первый из них для вождя спасать государства которым руководишь очень мне сейчас нужна эта дискуссия подумал кли аркадьевич но разговора почему то не прервал а полковник был только рад что есть перед кем высказаться еще в тридцать первом году иосиф виссарионович сказал что у нашей страны есть не более десяти лет, чтобы подготовиться к невиданно тяжелой войне с мировым империализмом. какая точность прогноза еще и гитлер к власти не пришел, а сталин уже видел к чему идет дело. Он один понимал, что в стране предстоит невиданное испытание на выживаемость. шанс выстоять в войне с враждебным миром был только один. Преодолеть нашу русскую разболтанность, превратить СССР в боеспособный организм. А для этого пришлось пожертвовать крестьянским укладом ради индустриализации страны, уничтожить в армии ростки бонапартизма и анархии, выстроить по струнке госаппарат. Жертвовать буквально всем ради укрепления обороноспособности. Это сталин создал тяжелую промышленность, наладил производство собственных самолетов и танков, выже к каленым железам разгильдяйство И то ведь еле еле в сорок первом продержались, все-таки победили. В первую мировую имея союзников не смогли с немцами сладить, а при сталине одни против индустриальной мощи всей европы сразились и выстояи. К сорок пятому стали первой державой континента. сама америка в десять раз мощнее нас много лет потом перед нами тряслась вот что такое иосиф виссарионович да многих посадил и расстрелял да не жалел солдат но иначе нельзя было коль не умеешь хорошо воевать компенсируешь непрофессионам кровью ради победы никакая жертва не бывает чрезмерной а прояви сталин мягкость страна бы погибла и вы лично тоже вы ведь еврей нет с чего вы взяли валерий николаевич чуть смутился извините во всех интеллигентах есть что то еврейское а почему извините ухватов засмеялся махнул рукой ладно проехали не цепляйтесь но клим завелся от страстной речи бывшего полковника и не цепляться уже не мог